Глава 23. «Если мне и раньше случалось задерживаться, это было ничто по сравнению с первыми неделями мая. По вечерам и выходные я была с Хелен, отклоняя приглашения на вечеринки и в кино с труди, и свидания в постели с Эриком. Я даже упустила шанс попасть на выставку Дороте и Ланш с Кристофером. Показывали ее уличные фотографии времен Великой депрессии, и я не увидела их. Выставка закрылась на следующий день». Я думала об этом, когда начальник производственного отдела передал мне юльские страницы, уже без опечаток, без грамматических ошибок, без неувязок с фотографиями и подписями к ним. Можно было отдавать в печать? По крайней мере, так мы думали. За сутки до того, как должен был заработать печатный станок, Хелен поручила мне показать готовый макет Берлину. меньше, чем через час, когда я была в кабинете Хелен, просматривая с ней статьи на август, к нам нагрянули четверо стадников Хёрста: Берлин, Димс, Дюпуи и Эрик. Они держали в руках вёрстку, и весь их вид говорил: остановите печать. У нас тут серьёзная проблема, сказал Берлин. Опять. Хелен, сидевшая в своём кукольном креслице, встряхнула головой с томным видом. Это печатать нельзя. Он швырнул страницы на стол. И почему же что не устраивает вас на этот раз? Хелен Сталл из-за стола упёрла кулаки в свои узкие бёдра и стала притоптывать ногой. За последние несколько недель у неё прибавилась дерзости. Она словно бы усвоила отношение мне терять нечего и решила, что если уж ей суждено угробить журнал и всех нас заодно, она может сделать это с помпой. Нельзя печатать на обложке такую строчку, Берринг ткнул пальцем в заголовок. Новая таблетка, повышающая сексуальную отзывчивость женщины. Неужели ты сделал это просто чтобы позлить меня? Хочешь верь, хочешь нет, Ричард, но я о тебе не думала ни разу. Я думала о моих девушках. Мы заключили соглашение, напомнила она ему, затем ставила сигарету в мундштук и закурила. Ты собирался отойти в сторону и доверить мне издание журнала? Это было до того, как ты решила выкинуть что-то подобное. Ты хочешь, чтобы журнал продавался или не хочешь? И едва договорив это, она саркастически рассмеялась. Ах да, конечно же не хочешь. Ты хочешь, чтобы я с треском провалилась и ты бы выпихнул меня. Но имей в виду, я никуда не собираюсь. Эта строчка поможет продать журнал. Как ни странно, Димс, Дюпю и Эрик не вмешивались и молча смотрели, чем закончится схватка между Берлином и Хелен. Она держалась точно фехтовальщицы, изящно нанося удар за ударом, и через 20 минут Берлин был повержен. Он поднял руку из последних сил и сказал: "Это не просьба, Хелен. Я сказал, что эту строчку на обложке лучше заменить, прежде чем печатать номер. Часы тикают". И она настаивала, чтобы завтра утром, если не раньше, мне первым делом представили новую строчку. Он развернулся и вышел, а за ним его всадники Я ожидала, что Хелен ударится в слёзы, но она не стала рыскать. Она подошла к своему столу и позвонила по прямой линии Дэвиду. Через 10 минут она вышла из кабинета с тёмными очками на голове и сказала мне: "Если меня будут спрашивать, мы с Дэвидом уехали на полдничек". Я подумала о том, чтобы напомнить ей насчёт встречи, запланированной на час дня, но решила, что полдничек ей сейчас нужнее, чем встреча с очередным фотографом. Примерно через полтора часа мне позвонила регистраторша. Элис пискнул её голос через интерком. К миссис Браун пришёл мистер Скаула. Что мне ему сказать? Наученная опытом, я ни слова мне обмолвилась про полдничек, а спустилась в холл и встретила гостя. Я впервые видела Франческо Скаула. Он был так же хорош собой, как и его фотографии для обложек Vogue 17 и Town and Country. Настоящий щёголь. плоть до заломленной набок федоры затенявший его левый глаз. Его отличал сильный загар и почти чёрные волосы, а зубы, идеально ровные и абсолютно белые, казались искусственными. Я представилась ему как секретарша миссис Браун и сказала: "Я ужасно сожалею, но возникло одно дело. Боюсь, миссис Браун пришлось уйти". Я бы позвонила и перенесла встречу, но это только что случилось. А, он сверкнул лукаво улыбкой и понял палец со значением. Может, переносить ничего и не понадобится. Прошу прощения. Птичка на хвосте принесла, что августовский номер может и не выйти. Очевидно, до него дошли слухи. Мне безумно захотелось найти Хелен, обхватить её хрупкую фигурку и защитить от злопыхателей. Да ладно, сказала ей хохотнула почти как Келен. Вы же не из тех, кто слушает глупые сплетни. Я улыбнулась к классической улыбке Хелена, даже хмыкнула, словно нарочно подражая ей, но ничего подобного у меня и в мыслях не было, само получилось. Он улыбнулся, достал из нагрудного кармана сигарету и постучал фильтром о стойку регистрации, прежде чем закурить. «Я вижу, вы всецело на ее стороне». «А что в этом такого?» — сказала я уже своим нормальным голосом. «Миссис Браун отличная начальница». Едва я это сказано, как с улицы стремительно вошла Хелен. "О, Элис", сказала она с ею улыбкой. "Мой муж, блестящий ум, абсолютно блестящий, сделал одолжение Кисоне Печаты и это и сразу отнес семестеру Берлину". Она отдала мне бумажку и заметила стоявшего в стороне Франческо Скавула. "Афрен", она коснулась его руки и приложилась к обеим щекам. "Извини, что заставила ждать". «Не нужно извиняться, я просто болтал с твоей прелестной секретаршей. Обращайся с ней как следует», — он указал на меня сигаретой. «А не то я ее украду». «Только попробуй, я за нее готова убить», — она улыбнулась. «Но идем», — и она повела его к себе в кабинет. «Входи в мой салон». Я взглянула на бумажку, которую она дала мне, и увидела новый заголовок. Точнее, прежний заголовок с минимальной доработкой. Слово сексуальную было зачёркнуто, и получалась новая таблетка повышает отзывчивость женщины. Я напечатала эту строчку и отнесла мистеру Берлину. Его секретарша проводила меня к нему в кабинет, который был просторнее моей квартирки и имел потрясающий вид на Манхэттен. Присядьте. Вот и всё, чего я удостоилась. Я присела в одно из ужасных кресел перед его столом и положила руки на подлокотники. Ожидая вердикта, я почувствовала себя Алисой в Стране чудес. Таким огромным было кресло. Он вчитался в строчку. Выражение его лица не изменилось, ни считая бровей, нахмурились и расслабились, нахмурились и расслабились. Я не знала, чего ожидать, и трепетала при мысль, что принесу херен плохую новость. Берлин взял стильную перьевую ручку, торчавшую из письменного прибора у него на столе, и нацарапал что-то на моём листе. Подняв трубку с хмурым видом, он сказал секретарше: "Соедините вас с Хелен". Если Франческа ещё у неё, ей придётся прервать встречу. Никто, даже Хелен не заставляли Берлина ждать. А поскольку они и так сплетничали все кому не лень, она не захочет, чтобы Франческа слышала её разговор с Берлином. "Хелен", сказал он, сдорнув очки и швырнув на беваре. "Ты выиграла". Больше я с тобой тягаться не могу. Я все равно считаю, что это неверный подход, но если ты вознамерилась вырыть себе могилу, быть по-твоему. Отправляй номер в типографию». В следующую пятницу я работала допоздна. Разделавшись с корреспонденцией Хелен и напечатав несколько записок с ее последнего совещания по обложке на август, я побежала на поезд до центрального вокзала. Я договорилась пропустить стаканчик с Эриком в Thebel Apartment, уютном местечке, расположенном в углу верхнего уровня центрального вокзала. Это была наша первая встреча почти за 2 недели, не считая привет, как дела в коридорах, быстрых взглядах на совещаниях или совместных поездок в переполненных лифтах. Когда я пришла, Эрик уже ждал меня, допивая, вероятно, вторую порцию И рядом с ним, конечно же, сидела прекрасная блондинка, единственная женщина в баре. Я чуть помедлила, наблюдая Дон Жуана в действии. Боже мой, он оттачивал этот наклон головы перед зеркалом или действовал инстинктивно? Даже Ронку Мартине он держал, поглаживая кончиками пальцев ножку, словно ласкал себе бедро. Каждое его движение было рассчитано соблазнять. Я приблизилась на несколько шагов, и едва он увидел меня, сразу сел ровнее, как бы отстранившись от соседки. "Привет", сказала я, протянув руку блондинке. "Я Элис". "А Эли", вздрогнулся он. "Эли, это Тэмми", сказала она, пожимая мне руку. "Рада познакомиться". "Спасибо, что составила ему компанию", сказала я без всякого ехидства. Я просто не могла вырваться с работы. Здесь довольно многолюдно, сказал Эрик, поводя рукой. Все столики, похоже, заняты. Это ничего. Я поставила сумочку на стойку и намеренно села рядом с теми. Закажешь мне мартини, а тебе, Таиме, готово ещё по одной? Тами тоже работает у Хёрста, сказал Эрик, словно оправдаясь. Правда? я улыбнулась и кивнула с омолюбездностью. Я в Косма, а ты? В Маколе, сказала она. Я пока занимаюсь редактурой, но, как я уже сказала Эрику, мне на самом деле хочется писать. Эрик натянутый улыбнулся и закурил. «Так ты писатель?» «Это четко». «Эй, а может, он тебе поможет?» «Эрик», — я наклонилась к нему, — «ты можешь ей помочь?» Не успел он ответить, как ей переключилась на теме. «А что ты пишешь?» «Рассказы и эссе в основном, но больше люблю стихи». «Правда», — она замялась и закатила глаза, — Я еще нигде не издавалась. Набираюсь решимости послать их в Пэрис-ревью. Я ужасно боюсь отказа. Мне было понятно это чувство. Я чувствовала то же самое в отношении курсов фотографии. При других обстоятельствах мы с Тэмми могли бы стать подругами». «Похоже, ему не до нас», — сказал Эрик про бармена, стоявшего к нам спиной. Эрик какое-то время вертел в руках зажигалку, а потом рьяно стряхивал пепел — Мы с темми болтали. А знаешь, сказала я, в виллеже проходят такие классные поэтические вечера. В её глазах зажёгся огонёк. Это в газовом свете? Да, именно там, я хотела бы пойти. Я тоже, нам всем надо как-нибудь сходить. Эрик, тебе нравится поэзия? Э, ну, конечно, выдавил он. Вот и отлично, сказала она, идёмте тогда вместе. Я не могла бы спланировать лучше. Но Эрик заметил, что из-за столика в другом конце помещения встает группа бизнесменов. Тэмми написала свой телефонный номер на салфетке и протянула мне. «Вот». «Ну же, Элли», — сказал Эрик, давая знак бармену, что мы уходим. «Идем, захватим тот столик». «А ты не с нами?» — спросила я Тэмми. Но она, к счастью, откланялась. «Мне уже пора, но я рада была познакомиться. И звони мне, как надумаешь пойти в газовый свет». «Хорошо». Я засунул ее номер в сумочку. «Элли», — сказал Эрик, как только мы сели за столик, «она работает на Хёрста. Что мне было делать? Игнорировать ее? Разве я сказала хоть слово?» Он положил на столик портсигар и посмотрел на меня с подозрением. «К тому же», — сказал он, — «я прождал здесь почти час». «Мне нужно было кое-что доделать по работе». «И что же это?» «Не вынюхивай». Я взяла себе его сигарету и подождала, пока он поднесет зажигалку. Я не вынюхиваю, я спрашиваю. Я затянулась и выпустила дым в сторону флорентийского потолка с кессонами. Что ж, эта тема не для обсуждений. Подошел официант, и Эрик заказал два мартини с джинном. — Ты когда-нибудь начнешь доверять мне? — спросил он. Я лукаво улыбнулась. — А ты как думаешь? Он вздохнул и сокрушенно покачал головой. «Что ж, тебе будет интересно узнать, что я сегодня был на совещании с Берлином и Димсом. Мы говорили о тебе. Обо мне? И что же?» «Расслабься», — он накрыл мою руку своей и погладил. «Только хорошее. Открывается вакансия в Good Housekeeping, редакторская должность. Начальная зарплата почти вдвое выше твоей нынешней». «Погоди, ты говоришь о редакторской должности? Для меня?» «Да, для тебя», — он рассмеялся. «Да?» Ты произвела на них впечатление. Я сказал им, что считаю тебя превосходной кандидатурой, и как это? Я же не редактор. Научишься, ты умная, глазом моргнуть не успеешь. Но я хочу быть фотографом, а не редактором. К тому же, я не оставлю Хелен. Я знаю, ты не хочешь бросать её, но давай посмотрим в лицо фактам. Если этот номер провалится, не говори, так он не провалится, Хелен не проиграет. Официант принёс напитки, и мы сделали пожадный глотку. Элия, просто пытаюсь тебе помочь. Я это ценю, и это была правда, но мне не интересна редакторская должность в Good Housekeeping. Расскажи им о Бриджет. Она бы убила за такую должность. Забудь о Бриджет. Я говорю о тебе. Ты ведь понимаешь, высокая вероятность, что Хелену уволят, журнал закроют, ты потеряешь работу. Я полагаюсь на удачу. Я просто хочу тебе помочь. Ты хочешь мне помочь? Тогда пригласи меня сегодня к себе домой. Мы допили кактеили и направились на парк Авеню. Он поднял меня на кровать и начал целовать шею. Он стал медленно раздевать меня, и с каждой расстёгнутой пуговицей моё напряжение и рабочие заботы растворялись. Потом я лежала в томной полудрёме, и всё моё тело дышало жаром. Нам было так хорошо в постели. Мы упивались друг другом, и казалось, это единение должно продолжаться и во внешнем мире. Так что я рассказала ему о выставке фотографий, открывавшейся в тот выходной. Хочешь пойти? Что? А ты? Он потянулся через меня за сигаретами на тумбочке, по комнате прошёл лёгкий сквозняк, я покрылась гусиной кожей и натянула одеяло. Да, поэтому и спросила. Он замялся, деловито закурил и выдохнул, внимательно глядя на тлеющий кончик. «Ну, в общем, да, окей, пойдем. Если не хочешь, скажи прямо. Просто ведь фотография — это твое, не мое». Он пожал плечами и стряхнул пепел. Я взглянула на часы на тумбочке рядом с пачкой «Лаки Страйк», пузырьком аспирина и какими-то аскорбинками. Была четверть десятого. «Мне, пожалуй, пора. Останься». На завтра большие планы. Пожалуйста, он потянул меня за руку. Мне нужно хорошенько выспаться. Он смотрел, как я одеваюсь, и только перед тем, как я вышла из спальни, сказал: "Ну хорошо, я пойду с тобой на выставку". Придя домой, я позвонила в дверь труди, и она открыла мне держа на деревянных плечиках платье без рукавов с цветочным принтом. Она всё вешала на деревянные плечики. Результат работы в Бергдорфе. В чём дело? спросила она. Я думала, ты с Дон Жуаном. Только от него не захотела оставаться на ночь. Я плюхнулась в кресло-качалку и рассказала, как познакомилась с Теми в баре и как Эрик предложил мне редакторскую должность в Good Housekeeping. Чтобы я была редактором, иногда я думаю, Эрик совсем меня не знает. Ну, не похоже, что вы с ним много разговаривали, если ты уловила намёк. Очень смешно. Я закрыла лицо ладонями и застонала. Ничего не понимаю. Если мы можем ужинать вместе или выпивать перед сексом. Почему мы не можем сходить на поэтический вечер или фотовыставку? То есть где кончается интрижка и начинаются настоящие отношения? Ты меня спрашиваешь? Я уже полгода не была на свидании. Я не знаю, чего хочу, и чего хочет он тоже не знаю. Он всегда подаёт мне двусмысленные знаки. Может, я сама себя вожу за нос? В каком смысле? Ну, может, в глубине души я всё же хочу с ним чего-то большего, просто боюсь. Труди скептически взглянула на меня. О'кей, хорошо, признала я. Может, я не хочу с ним чего-то большего. Я вздохнула. Но этот наш маленький танец, он так выматывает. И серьёзно, у нас с ним ничего общего. Знаю, я говорила, что не хочу отношений, но всё равно я заслуживаю лучшего. «Тут я тебе не советчица», — сказала она, расправляя платье на кровати. Я стала покачиваться в качалке, слыша скрип дерева. Иногда я думала о романе с Эриком как о гриппе, о чем-то таком, что подчиняет себе организм и в должный срок проходит. Хелен когда-то говорила мне не ругать себя из-за него. «Я тебе так скажу про Дон Жуанов. У каждой девушки есть свой. От Дон Жуанов никуда не деться». У каждой девушки, даже самой умной, есть мужчина, которому она не может сказать нет, хоть и понимает, что ничего хорошего не будет. Мне нужно твоё мнение кое о чём сказала Трудь. Жди здесь, никуда не уходи. Она юркнула в ванную. Я продолжала качаться, слыша, как Трудь открывает аптечку. В комнате прямо на паркете работал портативный чёрно-белый телевизор. У сам антенны почему-то были выдвинуты не полностью. и по Джонни Карсону сегодня вечером ползли волнистые полоски. Звук тоже был еле слышен. «Зачем он вообще у тебя работает?» — спросила я. «Кто работает?» «Телевизор. Для компании». Разговора я почти не слышала, но все равно смотрела на экран, пока Труди не вышла из ванной. «Ну», — сказала она и нагнулась к моему лицу, — «ты их еще видишь?» «Труди, что ты придумала?» Нее перестало качаться. Она наложила толстый слой макияжа над два тона темнее своей кожи. Может взять на тон светлее? Нет, не надо макияжа. Я снова стала качаться. Ты на тыкву похожа. Большое спасибо. То есть ты словно хочешь что-то скрыть. Так и есть? У тебя прекрасная чистая кожа. Подумаешь, веснушки, не прячь их. Но она меня не слушала. Она подошла к шкафу и стала передвигать туда-сюда плечики, пока не нашла два платья, которые положила рядом на кровать. Собираешься куда-то? Нет, просто пытаюсь понять, что надеть. У меня собеседование. Что? Я снова перестала качаться. Утром в понедельник. Возможно, в эти выходные я буду искать себе новый прикид. Подожди-ка, где у тебя собеседование? Хочешь верь, хочешь нет, но в архитектурной фирме. Чего? Ух ты! Труди, это же... Простой регистраторшей, сказала она, остужая мой восторг. Но это шаг в правильном направлении. Еще бы! Как так получилось? Ты не поверишь, сижу я на прошлой неделе в кондитерской, просто сижу за стойкой, никого не трогаю, читаю источник. И мужчина рядом начинает спрашивать, как мне книга. Мы заговорили об архитектуре, и оказалось, что он архитектор. И не успела я глазом моргнуть, как он говорит, что им на фирме нужна регистраторша. Ты ничего мне не сказала. Как же так? Просто не думала, что из этого что-то получится. Думала, это просто болтовня, чтобы выудить у меня намерок. Но сегодня мне позвонили и сказали приходить на собеседование в понедельник утром. Что, если мне дадут работу? Сказать им, что мне надо подумать? О чём-то думать? Она улыбнулась. И ни в коем случае не пользуйся этим тональным кремом.